«Да ведь здесь порядок, что я должен заявить о вас в полицию. А если вы ненадолго, так лучше так обойтись. Потому я скажу вам прямо, Иван Федорович, что я вас сразу узнал. Ведь вы у нас сколько на заводе бывали. Не равен час узнает вас и недобрый человек». «Нет, Джинка правильно говорил Иван Федоровичу всегда, что он родился в сорочке». Рано утром другого дня Маша, сходившая по явке, привела к Ивану Федоровичу незнакомого человека, который к великому изумлению Ивана Федоровича и Маши приветствовал нелюдимо так, как будто они только вчера расстались. От этого же человека Иван Федорович узнал, что нелюдим был из своих людей, оставленных в подполье. От этого же человека Иван Федорович впервые узнал, как далеко залез немец вглубь страны. Это были дни, когда завязывалась Великая Сталинградская битва. Все ближайшие дни Иван Федорович был занят проверкой, а частично и восстановлением связей по городу и по всей области. И в разгар этой деятельности тот самый человек, через которого Иван Федорович проник в городскую организацию, привел к нему Любку Артистку. Выслушав все, что могла сказать Любка об обстоятельства в гибели заключенных Краснодонской тюрьмы, Иван Федорович некоторое время сидел мрачный, не в силах говорить. Жалко, мучительно жалко было ему у Матвея Костевича и Валько. Такие добрые казаки были, думал он. Внезапно ему пришла в голову мысль о жене. Как-то она там одна. Да, сказал он, тяжкое подполье. Такого тяжкого ще не было на свете. И он зашагал по комнате и заговорил с Люпкой так, как если бы говорил сам с собой. «Сравнивают наше подполье с подпольем при той интервенции, при белых. А какое может быть сравнение? Сила террора у этих катов такая, что беляки дети перед ними. Эти губят людей миллионными». Но есть у нас преимущество, какого тогда не было. Наши подпольщики-партизаны опираются на всю мощь нашей партии, государства, на силу нашей Красной Армии. У наших партизан и сознательность выше, и организация выше, и техника выше, вооружение, связь. Это надо народу объяснить. У наших врагов есть слабое место, такое, как ни у кого. Они тупые. Все делают по указке, по расписанию, живут и действуют среди народа нашего, в полной темноте ничего не понимают. Вот что надо использовать, — сказал он, остановившись против Любки, и снова зашагал из угла в угол. Это все-все надо объяснить народу, чтобы он не боялся их и научился их обманывать. Народ надо организовать. Он сам даст из себя силы. Повсюду создавать небольшие подпольные группы, которые могли бы действовать в шахтах, в селах. Люди должны не в лес прятаться. Мы, черт побери, живем в Донбассе. Надо идти на шахты, на села, даже в немецкие учреждения, на биржу, в управу, в дирекционы, в сельские комендатуры, в полицию, даже в гестапо. Разложить все и вся диверсии саботажем беспощадным террором изнутри. Маленькие группки из местных жителей, рабочих, селян, молодежи, человек по пять, но повсюду, во всех порах. Неправда. Заляскает у нас ворог зубами от страха. Сказал он с таким мстительным чувством, что оно передалось и Любке, и ей стало трудно дышать. Тут Иван Федорович вспомнил о том, что Любка передала ему по поручению старших. «У вас, значит, дела в гору идут. Так они и в других местах идут, а без жертв в таком деле не бывает. Тебя как звать?» — спросил он, снова остановившись против нее. «Вот оно как». «То ж не дело. Такая гарно дипчина не может быть Любка, а Люба». И веселая искорка — сканула у него в глазу. Ну, еще кажи, что тобе треба. С мгновенной яркостью Любка представила себе, как они стояли семеро в комнате,